Hey uh -huh. Как Электро. Видели? Превосходная лошадь. Электро? Да. А где же она? Которая Электро? Это жокей в синей шапочке? Да нет, дорогая, третий справа. Жокей в красной курке и красном кейпе. Традиционный цвет британского жокея. Бинокль. Умоляю, да. бинокль. Ой, белых бриджах и желтых сапогах. Ох, как он мил. Да ты на лошадь, на лошадь смотри, а не на бриджи. Боже, мы зачем только женщин пускают на иподроп? Королева Большого Дерби Радиопостановка по рассказу Ивана Калиновского Это вовсе не легенда Все было И слава, и цветы и наши фотографии в газетах. Бедняга Джо, мы с детства дружили с ним. Работал я тогда в Королевском британском музее в отделе млекопитающих непарнокопытных животных, Набивал чучело. Признайтесь, специальность довольно редкая. Это относительно меня. Что же касается Джо, то он был прирожденным механиком. Он еще в люльке начал играть зубчатыми колесиками от старых сломанных часов. Так утверждала его покойная матушка. И я не имею оснований не доверять ее свидетельству. Джо всю свою жизнь только и делал, что разбирал, чинил и собирал всяческие механизмы. К тому времени, о котором я хочу рассказать, он был владельцем ремонтно-механической мастерской. Правда, эта мастерская состояла всего-навсего из одного человека, Джо, но он чинил все, от сковородки и до электронно-счетной машины. Надо сказать, что наши жизненные невзгоды и, в частности, застой в делах Джо тогда были. Пошли нам на пользу. Я расскажу вам все по порядку. Это началось, как сейчас помню, в тот день, когда я подновлял старое изъеденное молью чучело дикого осла. В обеденный час ко мне в мастерскую должен был зайти Джо. Мы часто завтракали вместе в соседнем кафе. Ты читал сегодняшние газеты? Что такое? 20 тысяч фунтов стерлингов. Ты слышишь, Майкл? Ну, прежде всего, здравствуй, Джо. А во-вторых... Нет, ты читай. Объявлен большой приз национального дерби. Читай, читай. Победителю 21. 20... Да. О -о -о. И ведь кому-то достанется этот приз, Джо. Да-да, и этому счастливчику не надо будет, как некоторым, ждать, когда его попросят починить старый примус. <реклоны> Ах, май! Ну, перестань, перестань, наконец, махать руками, Джо. Не, не мотайся из угла в угол, как маятник. Ой, Что? ну, осторожно. Да, ну, такая. ты же чуть не наступил на чучело калибри. Да, С этой птичкой я провозился целую неделю, а ты говоришь, ничего. Это очень редкий экземпляр. Надоели мне все эти твои экземпляры. Ни повернуться, ни сесть, ни чихнуть. Тут горилла. Ой, осторожно. Да, ничего. Это кенгуру. Ну, осторожно. Ничего. А, ничего. Уши какие-то. Боже мой, крокодил. Р -р -р -р. Слушай, он тебе не снится по ночам, нет? У -у -у. У -у -у. Слушай, а это кто такой? Какой симпатичный. О, это трёхпалый гиппарион. Как? как? Гиппарион, доисторическое животное. А, очень рад познакомиться, мистер Гиппарион. Владелец ремонтно-механической мастерской джот без гроша в кармане. Ну, а это чей скелет? Тоже один из наших древних родственников? О, нет, это просто костяк современного английского рысака. а